Новые картинки, новые слова. Письмо — это живопись голоса. Вольтер. Есть в библиотеке замка Омбры одна книга, которой Виоланта, княгиня города, отводит особое место — Картинки, которые содержатся в этой книге, — последнее творение великого Бальбулуса, лучшего книжного иллюстратора своего времени. Но это не единственная причина, по которой Виоланта выставила эту книгу на золотом пюпитре в центре своей библиотеки. Размера книга самого скромного. Она удобно ложится в ладонь, хотя знаменитый переплетчик Мортимер Фольхарт не так давно добавил в нее больше двадцати новых страниц. «Забыть эту книгу сложно». Еще никогда никто не прикасался к ней с такой осторожностью, как Мортимер, когда отделял переплет и вынимал страницы, чтобы разложить их на большом столе. Среди ароматов клея и свеженарезанной бумаги он забыл свой изначальный страх. Ибо Мортимер знал, что, окончив работу, вымоет руки и, наконец, приступит к тому, чего так страстно желает. Настал его черед рассказывать. Мортимер подарил новые наряды уже многим книгам. Но это было особенной, потому что он и сам однажды в ней затерялся. Пропал, и потом снова был найден. Он обрезал пустые страницы из лучшей бумаги, чтобы потом вшить их в книгу». Следом Мортимер бережно отделил из старого переплета иллюстрации и положил между ними четыре новых, которые нарисовала его жена Реза. Ему они нравились даже больше, чем иллюстрации великого Бальбулуса. На них был изображен черный принц, пасынок Сажерука Ехан со своей невестой Хивин, сестра которой Аеша пользовалась большой симпатией Фарида, и молодая женщина с цветами на лбу Лилия. К картинкам Бальбулуса Реза добавила еще двух персонажей — Она сперва колебалась, совершать ли такое святотатство, однако ее дочь Мэгги тоже настаивала на этом, как и сынишка Данте. Он стоял на картинке, которую Бальбулус нарисовал с его матери, рядом с ней, держа ее за руку. Дориа крепко обнимал Мэгги. Картинку, которую нарисовал Бальбулус, Мортимор отложил в сторону. Элинор Лоридан позднее повесит ее у себя на стене, в золоченой раме, которую для нее изготовит ехан На картинке был изображен мавританский торговец, которого Бальбулус пытался выдать за «Черного принца». Реза с особой тщательностью нарисовала портрет Ниэма, которому они были обязаны столь многим. Ниэм все еще хромал, и Хивен не была уверена, сможет ли его нога вернуть прежнюю подвижность. Реза нарисовала его позади буквы «Н», потому что теперь они называли «Черного принца по имени». Лилию Реза рисовала за буквой «Л», сформированной из лиан, которыми она опутала Орфея. За ней стояла лиса, а на верхушке буквы сидела сова. А Еша держала в руках книгу, в которой Мортимер добавлял новые картинки и новые страницы, которые Реза окружала сладкоголосыми птичками. Книга полюбила новые картинки. Рисовала их в основном дочь Мортимера Мэгги, изображая то, почему она тосковала — К каждой картинке Мортимер приложил две пустые страницы, и после того, как книгу снабдили старым переплетом и новым корешком, Мэгги заполнила их словами. «Их следовало написать тебе», — сказала она Фенолео. Но чернильный шелкопряд помотал головой. «О, нет! Ведь я придумываю истории! А ведь это произошло на самом деле! Попроси каждого рассказать свою часть истории, а потом сведи их все воедино!» «Ты ведь очень способная швея. Просто представь, что ты шьешь из разных тканей и ниток одно большое теплое покрывало, в которое твои читатели с удовольствием будут укутываться. Мне очень жаль, что тебе вновь приходится откладывать на потом ваше путешествие с Дориа. Но эти истории надо записать, пока они не забыты, верно? В библиотеке замка Омбры есть одна книга. В ней есть чудесные картинки». И все, о чем она повествует, было на самом деле.